В этот дождливый день Абай читая сидел на постели, опираясь спиной о сложенное одеяло и подушки, держа книгу в руках. Одет он был уже по-зимнему. Поверх дышнета на нём была крытая сукном тёплая лёгкая шуба. На ногах просторные сапоги, подбитые внутри войлоком. А игирим сидевшая как всегда рядом с мужем, куталась в лёгкий бешмет из лисьих лапок, обшитый по воротнику и бардам мехом куницы, с застёжками из красных самоцветов и серебряными пуговицами работы известного мастера Чеканчика. А Егирим по обыкновению была занята вышиванием. Ербол и Баймагамбет неторопливо попивали осенний кумыс, играли в тогызкумалак. Обед уже был готов, котёл сняли с огня. Едкий дым догорающего очага ело глаза и наполнял гортань горечью. Когда хозяйка пригласила всех вымыть руки и садиться за угощение, Абай закрыл книгу, которую молча читал с самого утра, и взглянул на Шанрак. Открыть бы тундук, заметил он. Но сквозь небольшую щель, оставленную для выхода дыма, моросил мелкий бесшумный осенний дождь. Абай нахмурился. «Ой, Боже мой, что за погода?» «Откроешь тундук, дождь, закроешь дым». Снаружи послышались негромкие голоса подъехавших верховых. В юрту вошли двое. Племяник Абая Шаке, старший брат Амира и охотник Декпол Шаке был озабочен и, видимо, ждал возможности поговорить по делу. Действительно, как только обед был окончен, он обратился к Абаю. Я приехал посоветоваться о Баяга, начал он. Хочу поговорить с вами об Амире. Шекке нерешительно замолчал. Абай и Айгерим встревожились. Здоров ли он? взволновалась Айгерим. Эх, бедняжка живёт как изгнанник какой-то. Абай учасьливо спросил: "Как как он сейчас? Тоскует по прежнему?" Он ещё не скрытен, ответил Шаке неопределённо. Не заметно, что он был болен. По виду здоров, но в душе у него урага бушует. Я думаю, что он и худеет и чахнет только от этой тоски. Я вот о чем хотел сказать об Аягам. То он ходил, как живой призрак. А нынче, не знаю, из упрямства ли или встряхнуться хочет, снова принялся за старое. Ни с кем не советовался, никому из родичей слова не сказал. А вчера вызвал к себе всех своих друзей. Сал и сыри. Опять нарядились и что-то затевают. Утром я слышал, они говорили, будто поедут к кокше. Неужели он решился на открытую вражду? Что скажет на это старый ходжа? Ведь он только что прогнал его. А кокше? Они так и ждут, как бы отомстить Амиру, боюсь, что пойдут на любое зло. Но как предотвратить его? Дайте совет. Обаи молча слушал, не отрывая взгляда от Шаке, как бы впитывая в себя печальные вести обо мире. Его решение удивило всех. Нельзя нам отдать Амира во власть горю уступить смерти сказал он. Если бы он жил в другое время среди других людей, может быть, он был бы выше всех нас, выше поколения проклявшего его. Я сочувствую Амиру всей душой. Он уже достаточно наказан, пусть поступает теперь как хочет. Ведь его точно по глазам хлестнули. Всё он вертится на одном месте. Так пусть хоть не говорит, что его гоняют все кому не лень, и конные перши не препятствуют ему шагать. Хочет ехать в Кокше. Пусть едет. Отец всё равно не снимет проклятие. Как бы Амир не старался, а Кокше уже успокоились. Может быть, в песне и зальется его горе. Прояснится душа. Ербул и Шаке, подумав, согласились с Абаем. Не поддержала его одна Айгерим. Какая польза человеку от сладких речей родичей, если они не подтвердят их делом? заметила она и отвернулась. С того дня, как Абай вернулся из Семипалатинска, ему казалось, что он потерял свою прежнюю Айгерим, а она и раньше высказывалась редко и скупо, но тогда и слова и мысли у неё были общими с Абаем. Теперь Айгерим точно утеряла эту прежнюю чуткость когда она понимала Абая с полуслова. И в ее замечании прозвучала сейчас та же отчужденность, тот же внутренний холод. Судьба Амира и так угнетала Абая, а эта мысль об Айгерим еще усилила его тоскливое чувство безысходного одиночества. Светлая и теплая, как ясный день, жизнь Абая сменилась серым будничным сутружеским существованием. В счастливом, полном радости доме угнездилась тоска. Казалось, настала нудная осень жизни с ее бесчисленными обидами, обвинениями, уколами. И всему причиной была салтанат. Ни в чем не повинная салтанат. Слова Айгирим больно укололи Абая, но он не возражал и надолго замолчал, глубоко задумывавшись. Делом из-за Амира он впервые в жизни вступил в открытую схватку с отцом. Поднял на него руку, он вспомнил проклятие Кунанбая и горько усмехнулся над самим собой. С одной стороны, ненависть отца, который молит Бога о гибели его Абая, С другой. Душевная отчужденность Айгерим. Единственного человека, кто, как он думал, безмерно ему предан. Откуда это отчуждение? Разве Абай преступник? Какое непростительное зло он совершил? Или он изменил любви и променял Айгерим на салтанат? Нет, это не так. Нет. Ничего этого не было. Всё не так, как думает Айгерим. Правда, Абай всё время возвращается мыслями к Салтанат, но думает он о ней всегда только с восторженным уважением. И оценивая своё поведение, он иногда поражается своей благоразумной сдержанности и чувствует гордость за самого себя. Обай знает, что если бы ему вновь встретилась такая женщина, как Салтанат, он снова будет вести себя так же. Это новое в нём, дорого ему самому. Он видит в этом преобретённое им в жизни достоинство, оно следствие нового воспитания, рождающего нового человека. Редкий ещё пример для казахского общества его времени и это дало ему чтение русских книг пустившее в нём такие глубокие корни принёсшие плоды чистоты и человечности пусть он одинок но он удовлетвон значит я черпаю не только знания но и воспитание и следствия его моё отношение к султанату Невозможное и смешное в глазах других, думалось ему. Тайерим ничего этого не поняла. Она и не задумывалась над тем, что между джигитами и девушкой возможна чистая человеческая дружба. Она всё принимает по привычному, по-старому. Но ведь этого не внушить словами. Человек постигает это сам вследствие больших внутренних изменений, вследствие нового отношения к жизни и к людям. Вот в этом Айгерим и далека так от Абая. Отсюда ее отчужденность. Если бы только расширился ее кругозор... Мы поняли бы друг друга, а теперь ее сердце в тяжелом плену, думал он и вспоминал, сколько раз пытался он залечить ее душевную рану, сколько раз пытался он по-новому направить ее мысли о Салтанат, и каждый раз он наталкивался на замкнутость, на молчаливый отказ от объяснений, видел лишь нахмуденные брови и бледное от гневной обиды лицо и он чувствовал, что они стоят на разных берегах, не находя брода. В тесном домашнем быту между ними залегла глубокая пропасть, и с новой силой, почувствовав свое одиночество, Абай глубоко и прерывисто вздохнул. Айгерим обернулась, взглянула на мужа и поняла, что ее замечание взволновало его. «Кажется, обидела», — подумала она. Абай с горькой печалью посмотрел ей в глаза, потом отвернулся и обратился к Ерболу. «Ах, Ербол, Ербол!» — тоскливо сказал он. Душно стало на белом свете. Придумай хоть ты куда бы нам деваться, хоть в степь поехать. Встряхнутся. Ербыл, как всегда, тут же нашёл решение живившая абая. Хаке вставать с семи охотниками. Собирался ехать за Чингисский хребет на Салбурын, осеннюю охоту. Абайу никогда не приходилось выезжать на Салбурын. И теперь по совету Ербола он решил воспользоваться случаем. Недели через две Шаке заехал за обоими друзьями. Взяв с собой Баймагамбета и Джигита в дело ухода за конями и приготовление пищи, они выехали на урочище Киргиз-Шаты. В этой глубокой поросшей лесом лощине в безлюдных горах Чингиса их ожидали охотник Бекпол, молодые друзья Шаке и орлятник Турганбай, уже выбравшие стоянку. Они поставили шалаши у горы Кши-Аулие, младший святой, названный так, потому что у старой вершины ее чернела большая пещера. Таких пещер в Чингисе две. Другая... Более обширная, находится на расстоянии дневного пути от Киргиз-Шаты и называется Каныр-Ауле, смиренный святой. Три охотничьих шалаша тесных, но тёплых, крытых двойным войлоком, стояли у реки, поросшей по берегам берёзой, черёмухой и тополями. Сразу за стоянкой круто возвышалась скала, нависая над шалашами. Утро были очень хороши для охоты. Большого снегопада ещё не было, но перед рассветом выпадало пороша, короткий санар, след по свежему снегу удобен для поиска дичи. Ложились спать с сумерками, вставали с рассветом. Обаю влёкся жизнью заправского охотника. За десять дней охоты, то с беркутами, то с собаками, они завалили шалаш дичью и лисими шкурками. Особенно отличились Шаке и Бекпол, без промаха бившие из своих старинных фитильных ружей. Едва занималась заря, Бай Магамбет и повар Масакпай только собирались еще разводить у шалашей огонь и готовить чай. Абай крепко спал рядом с Сирболом, когда тот внезапно разбудил его похлопов по плечу. Погляди-ка, Абай, что он собирается делать? Ты видал когда-нибудь такую охоту? Абай поднял голову и увидел, что Бекпол просунул ствол ружья в отверстие тундука и тщательно целится. Он вскочил с постели. Длинное чёрное ружьё Бик полы грохнуло, и клубы синего дыма наполнили шалаш. Свалился! Свалился! Под лопатку попал, закричал Бик полы, кинулся к двери. Друзья ухватили его за полы. Кого-то подстрелил. В чём дело? Бик полы, вырвавшись одним прыжком, выскочил из шалаша, крикнув на бегу: "Архар! -ар! Самец!" Туша в юрту! Вниз свалится! Бегите за мной!» Снаружи донеслись крики Бай Магамбета и Масакпая. «Падает! Падает! Шалаш раздавит!» А Бай выглянул в низкую дверку шалаша. Темная туша, сорвавшись с крутого склона, нависшего над стоянкой, летела вниз и тяжело грохнулась озимь у самого шалаша. Послышался предсмертный хрип. Абай и Ербол, наскоро натянув широкие сапоги и накинув шубы, выскочили из шалаша. Бекпол уже приканчивал кинжалом крупного архара. Кругом толпились разбуженные выстрелом охотники, возбужденно переговариваясь. «Ну и самец! Ну, просто волк какой-то!» Откуда он явился, не больно ли? Мочёры, сухороги, ищи такого не сыщешь, а он сам бы к полу розыскал. Никто не мог понять, как такое осторожное животное, как архар, могло само набрести на свою смерть. Обай долго оглядывал тушу. Хотел же тут дело Может, он слепой или одряхлел, сказал он в раздумье, бикпол, который успел уже прирезать и архара и внимательно смотреть его рагаи тушу, презрительно фыркнул. Свою охотничью честь он ставил очень высоко и никому не позволял над собой смеяться. Если бы он был слепой, так ввалился бы днём прямо к вам в шалаш, чтобы вы с ерболом хоть кого-нибудь подстрелили. Это он-то дряхлый «Отрубите мне нос, если у него все ребра не будут на палец в сале. Сознайтесь лучшее, что просто завидуете ружью Бекпола. Она у меня валит архара, не разбирая ни дня, ни ночи». Во всех трех шалашах сочли это необыкновенно удачным знаком. Зверь сам пришел за смертью к охотникам. «Это к добру». «Быть сегодня хорошей охоте. Жди трех косяков по девяти голов», — повторяли все. «Ведите скорее коней и готовьте чай», — распорядился старший охотник, орлятник Турганбай. Шакляр уже возился со своим беркутом, ощупывая его мышцы и тоже поторапливал. «Готовьте коней. Посмотрим сегодня выучку беркутов». Только Абай и Ербул и как не могли отойти от туши архара. Они тоже считались охотниками и беспрекословно подчинялись распоряжениям более опытных Гэтспола и Турганбая, но всё куда опаздывали и постоянно сердили всех своей ленивой медлительностью. Ербол, посматривая на архара, сказал Турганбаю: "Да подождите немного, не суетись". Да и хоть полакомится свежим каурдаком. Но охота имеет свои законы. Здесь старшинство принадлежит охотнику, знающему уход за ловчей птицей. Поэтому Турганбай распоряжался жизнью всех трёх шалашей. Во время охоты он был вспыльчив и горяч, и слова Ербола не понравились ему. Он увидел в них отсутствие всякого уважения к такому важному делу, как охота. Вечно вы застрянете где-нибудь, заворчал он на Абая и Ербола. А хочется вы приехали или объедаться? Вас на коней сажать всё равно что тощую клячу на ноги ставить. Но ну и лежите в шалашах, дожидайтесь, пока вам лучшие куски поднесут, а мы потрясём младшего Святова и погложим камни на холмах Шата. Он посадил на руку беркута и пошёл к своему коню, уже стоявшему под седлом. Оба и Ербул, притворно вздохнув, пошли деваться. Когда охотники поднялись к напологу вершину Ауле, Зимнее солнце, только что выплывшее из-за дальнего перевала, разлило свои огненные лучи по белоснежным складкам холмов. На одной из возвышенностей Турганбай снял колпачок со своего беркута. Шеке, въехав на соседний холм, сделал то же самое. На третьей вершине с беркутом на руке стоял Смогу, младший брат Абе. Абай и Ербол, как обычно, держались возле Турганбая. На этот раз гонщиком у него был вёрткий и ловкий баймагандей с перевитином крутившейся на своём коне. На руке Турганбая сидел знаменитый карашлак. Зависть окрестных охотников ловчи веркут выучить самого Тулака, известного сыбанского орлятника. Решив заняться орлиной охотой, Абай стал наводить справки, где можно достать хорошего беркута. Турганбай посоветовал ему во что бы то ни стало добыть лучшего из всех известных ему беркутов Карашигира. Но владелец его, Жабай сын Божее, сам страстный охотник, ответил отказом. Тогда Турганбай и Шаке нашли другую птицу. У тулака из племени Тыбан есть беркут-карашелак. Вот это действительно всем беркутам царь. Уж если иметь хорошую птицу, хоть стоимость Колыма отдать, а надо добыть карашелака. Абай купил его за десять голов скота и поручил заботам Турганбая. Тот сам следил за его летней линькой, держал у себя в ауле, Обучался всю осень и был уверен, что подготовил птицу к охоте как нельзя лучше. Хорошалак оправдал свою славу. За 10 дней он один взял более 20 лисиц. Ни одного дня не проходило у него без добычи. Были случаи, когда он брал по две лисицы за день а два раза взял подряд одну за другой по три лисицы мертвой хваткой, не дав им даже времени сопротивляться. Метнув кругом острый взгляд красных глаз, Карашелак вдруг сорвался с руки Турганбая. Однако охотники не видели никакой дичи. Птица слетела с руки, услышав призывный звук «пэу». Это Бай Магамбет снизу из ущелья давал знак, что видит лисицу. Судя по его крику, лиса бежала где-то совсем близко. Все три охотника напряженно следили за полетом Карашлака. Турганбай, изучивший каждый взмах крыльев Карашлака, определял его состояние по первому же вылету, как опытный лекарь по пульсу больного. Когда взмахи крыльев и движения хвоста были быстрые и порывистые, Тургенев весело посмеивался и неизменно приговаривал: "Ну, сегодня мой Жанбаур в порядке". Примечание: Жанбаур легендарный охотничий беркут. Такой полёт радовал его душу. Охотник знал, что он и подскокать не успеет, как беркут схватит соbpyт и умертвит лисицу. В этом случае Турганбай доставал из-за голенища продолговатую табакерку из желтого рога, забивал в ноздрю понюшку табаку и только тогда, не торопясь, направлялся к птице, мурлыча под нос свою любимую песню «От Джанбаура никто не уйдет, пот у коня спотника не сойдет». «С сумки охотничьей кровь не сойдет, если взлетает мой Жан-Баур, знаю, спасения дичь не найдет». Турганбай был уверен, что Карашулак потомок легендарного Жан-Баура, так его и называл. Но сегодня с утра прославленный Жан-Баур Карашулак летал хуже, чем в другие дни. Дурганбаю не пришлось повторять своих обычных слов. Не вспоминал он и о табакерке. Хлестнув коня, он вскачь пустился в ту сторону, куда полетела птица. Что с ним стряслось? повторял он. Миновав подножие скалы Ауле, он подскокал к обрыву. Поднявшись на стременах Он всё still следить, как будет спускаться на лисицу беркут, полёт которого сегодня тревожил его. Мимо него шумно промчали вниз Абай и Ербул, разгорячённые охотой. Они ежедневно наблюдали, как беркут берёт дичь, но радостное возбуждение их не остывало. Кони скользили и спотыкались на обмёрзших камнях, но они продолжали свою скачку, торопясь проспеть к месту схватки. Однако им не хватало ни опыта, ни снаровки. Они скакали не в том направлении. Турганбай взлился и отчаянно кричал на них: "Куда?" Куда вас несёт неугомонный? Ай-ай-ай-ай-ай. Вы только поглядите на них, принесут они неудачу, от глупые. Действительно, Абаир и Ербол испортили всё дело. Если бы они не скакали навстречу. Лисица, уже подымавшаяся по склону, должна была бы выбежать на открытое место. Но, услышав приближающийся топот, Она круто вильнула в сторону и пустилась между Турганбаем и друзьями к скалистой вершине. Беркут продолжал кружить впереди. Он ждал, когда лисица появится там. Теперь же из-за оплошности Абая и Ербола ему приходилось взлетать снизу на вершину и кидаться на лисицу, метавшуюся в камнях. Крашелак так и сделал... Но лисица оказалась матёрой, уже белобрюхой, повидавшей виды. Из двух зол крылатого врага с восемью копьями как птий и человека на коне она выбрала второго. Несмотря на все усилия Турганбаева, скакавшего вокруг, камней старавшегося криками выгнать её оттуда, она не выходила. Дальше дело пошло ещё хуже. Вместо того, чтобы взмыть над лисицей и упасть на нее с высоты, Беркут летел над самой землей медленно и тяжело, чуть не касаясь камней крыльями. Теперь он совсем не напоминал Жанбаура. Он казался самым обыкновенным Беркутом, вдобавок постаревшим и обессилевшим Беркутом.